За ним следит полиция. и он не хотел прийти сам, а прислал меня. После чего ты сунешь ей узелок и без оглядки пустишь сбежать обратно. Сумеешь ли ты выполнить это? Ну и почему же нет? Всё выполню, господин начальник. Посланные мною агенты через час примерно.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 поспешно спрятала мой узелок к себе в карман, а я побежал назад. Ну, молодец, Семён. Получай обещанное. И я протянул сияющему Шмулевичу 100 рублевку. Утром в кабинет мой явился Муратов и торжественно выложил на письменный стол нитку крупных бриллиантов с красивым старинной работы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 переступил несколько раз с ноги на ногу и наконец, решительно тряхнув головой, быстро заговорил: "Что же, раз уж камни у вас, то стало быть шабаш. Пропащее дело".